жизни. Научная полуфантазия. Первое. Это было в одну из мрачных январских ночей 1864 года, когда Петропавловская крепость была переполнена политическими узниками. Сильная вьюга бушевала над окованной снежным покровом равниной и наносила порывистым ветром целые сугробы снега на серые угрюмые бастионы и на почти спрятавшийся под их покровом островок Алексеевского равелина. Эту таинственную могилу, где бесследно исчезали жертвы политических гонений и абсолютизма.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 что свет науки и сила истинного знания медленно, но верно разгоняют уродливые фантомы и дикие призраки невежества и суеверия, еще наполняющие головы людей и заслоняющие от их глаз весь этот чудный бесконечный мир.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 об одном виденном им когда-то опыте над углекислотой, где это последнее, под влиянием давления и охлаждения в замкнутых сосудах, превращалась перед его глазами в жидкость, совершенно подобную воде. Нет. «Этот вечно оцепенелый покой будущей природы существует лишь в воображении современных поколений», — сказал он сам себе. «Царство льда и смерти будет непродолжительно». «Всего лишь...» 78 градусов холода и невидимые, но громадные массы углекислоты, наполняющие земную атмосферу и завывающие в этом ветре и метели, увеличенные всеми новыми процессами горения, вулканической деятельности и полузамещения угольного ангиндрида водою в известняках.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 где мулканическая деятельность и передвижение земных пластов были сильнее, из них успели вытопиться значительные массы жирных углеводов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 Странное, торжественное чувство покоя наполнило его душу при этом мысленном созерцании будущих эпох, и тихо звучали в его ушах отдаленные отголоски вечной жизни природы. Но вот его мысль полетела в новом направлении. Она унеслась теперь к прошлой жизни земного шара когда палящий жар первобытного солнца еще не давал сгуститься большинству веществ, образующих наши современные континенты. Вычисления астрономов об устойчивости вращения земного шара размышлял он, севши на свой деревянный табурет, доказали неосновательность всех прежних представлений об огненно-жидком ядре Земли.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 что покрывают толстыми пластами почти всю земную поверхность. И этот кварцевый океан, растелавшийся некогда над отстывшими задолго до него слоями глины и карбидов, был не менее громаден, чем и современный.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 Ведь дальше, перед этой эпохой Кварцевого океана должна была начаться и давно окончиться еще другая эра. Эра плавления хотя бы глины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 Все всецело приспособленные лишь к современной эре земной жизни. Одни они способны к построению живого, чувствующего и разумного существа, когда та же единая и вечная материя, прибавив или убрав в каждой их частице несколько атомов, может образовать другие вещества, совершенно аналогичные им и способные к той же функции создания жизни и физиологии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 Фибры и клеточки их сердец образованы неведомыми, пока аналогами, наших белковых соединений, но эти сердца также бьются и чувствуют, как наши. Пусть их кровь из расплавленного кварца, но она также течет по их жилам,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 сказал он с умилением, и, наклонившись к затворам своего окна, благоговейно приник к ним своими губами. Ощущение железа, холодное и жесткое, как взгляд тюремщика, одно отвечало на его восторженный порыв. Он тихо согрел его своей рукой и снова опустился на свою постель.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 Снова длинной вереницей потянулись в его воображении периодические океаны невообразимо длинной жизни земного шара с их берегами и континентами, с реками, ручьями, водопадами из различных химических соединений. Но они уже не были более для него торжественно суровы и неодушевлены. Вечная жизнь